— Вполне возможно, что она у него как раз и есть, — невозмутимо отозвался молодой Люш. Доктор Страут производит опыты с электричеством, и он утверждает, что душа — чепуха, — перебила его мисс Дженни. — Дайте ему лучше банку мази Вилла Фолза, пусть отвезет ее своему шефу. — Однако мне пора, — добавила она, посмотрев на солнце, — если вы... «Не желаете приехать на обед?» «Спасибо, мэм», — отвечал молодой Илюш. «Я привез его сюда показать эту вашу коллекцию. Мы не знали, что у нас настолько голодный вид», — заметил его отец. «Как угодно», — ответила мисс Дженни. И пошла дальше. А они стояли и смотрели ей вслед пока ее стройная и подтянутая спина не скрылась за кедрами. «И вот теперь появился еще один», — задумчиво сказал молодой Люш. «И этот тоже вырастет и будет держать своих родных в вечном страхе, пока ему, наконец, не удастся сделать то, чего они все от него ожидают». Впрочем, может быть, кровь Бен Боу Будет хоть немного его сдерживать. Они ведь тихие люди. Это девушка, это и хорс тоже. К тому же и воспитывать его будут одни только женщины. Но кровь сартерисов в нем тоже есть, — проворчал отец. Когда мисс Дженни вернулась домой, вид у нее был немного усталый, и нарцисса попеняла ей, — И уговорила отдохнуть после обеда. Лениво ползущий день навеял на нее сонливость, а когда тени начали уже удлиняться, ее разбудили доносившиеся снизу тихие звуки рояля. «Я проспала целый день, — в ужасе сказала она себе, — но все-таки полежала еще немножко. Между тем, как на окнах легонько колыхались занавески, А звуки рояля поднимались в комнату вместе с запахом жасмина из сада и вечерним щебетанием воробьев в тутовых деревьях на заднем дворе. Она встала и, пройдя через холл, заглянула в комнату нарциссы, где спал в колыбели ребенок. Рядом спокойно дремала кормилица. Мисс Дженни на цыпочках вышла, спустилась по лестнице, вошла в гостиную, и выдвинула из-за рояля свой стул. Нарцисса перестала играть. «Вы отдохнули?» — спросила она. «Сегодня вам еще не надо было выходить». «Чепуха!» — возразила мисс Дженни. «Мне всегда бывает очень полезно посмотреть, как все эти напыщенные дурни лежат там под своими мраморными эпитафиями». Слава Богу, что никому из них не удалось похоронить меня. Господь Бог, конечно, свое дело знает, но иногда, признаться, сыграй что-нибудь. Нарцисса тихонько коснулась клавиш, и мисс Женни некоторое время сидела и слушала. Незаметно подкрадывался вечер, и в комнате все больше сгущались тени. За окном крикливо сплетничали стайки воробьев. Ровный, как дыхание, в комнату вливался аромат жасмина, и вскоре мисс Дженни оживилась и заговорила о ребенке. Нарцисса продолжала тихонько играть. Ее белое платье с черной лентой на поясе смутно светилось в полутьме, переливаясь, словно матовый воск. Аромат жасмина волна за волной вливался в окна. Воробьи умолкли, и мисс Дженни, сидя в сумерках, все толковала от Джонни, а Нарцисса с увлечением играла, словно вовсе ее не слушая. Потом, не переставая играть и не оборачиваясь, она сказала: "Он вовсе не Джон. Он Ден Боу, Сарторис. Что?" Его зовут Бен Боу Сартерес, повторила Нарцисса. Мисс Дженни с минуту сидела неподвижно. Из соседней комнаты доносились шаги Элноры, которая накрывала на стол к ужину. Ты думаешь, это поможет? – спросила мисс Дженни. Ты думаешь, что кого-нибудь из них можно изменить, дав ему? «Другое имя?» Музыка все еще мягко звучала в сумерках. Сумерки были населены призраками блистательных и гибельных былых времен. И если они были достаточно блистательными, среди них непременно оказывался один из сарторисов, и тогда они непременно оказывались гибельными. «Першки». Однако игрок и партия, которую он разыгрывает, впрочем, он ведь должен называть свои пешки какими-то именами. Но, быть может, Сарторис, это и есть сама игра. Старомодная игра, разыгранная пешками, которые были сделаны слишком поздно, и по старому мертвому шаблону, порядком наскучившему даже самому игроку. Ибо в самом звуке этого имени таится смерть, блистательная обреченность, как в серебристых вымпелах, которые спускают на закате, как в замирающих звуках рога на пути в долину Рансеваль. «Ты думаешь, — повторила мисс Дженни, — что если его зовут Бен Боу, он будет в меньшей степени с Артарисом, негодяем и дураком?» Нарцисса продолжала играть, как будто совсем не слушая. Потом она обернулась, и, не поднимая рук от клавиш, улыбнулась мисс Дженни, спокойно, задумчиво, с безмятежной и ласковой отчужденностью. За аккуратно причесанной, увядающей головой мисс Дженни недвижно висели коричневые шторы, а за ними, словно тихий сиреневый сон, стояла вечерняя полутьма, хранительница мира и покоя. Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОЗ. Москва, февраль 1975 год. Редактор Челышева, читала Кайгородова.